Вечения веснушки и кипятоши Колдунья ржавела Глава пятая Волшебная лампа Внезапно каменная стена отъехала в сторону И друзья вошли в пещеру Каменная стена за ними закрылась Мягкий свет струился откуда-то сверху, освещая пещеру, наполненную несметными богатствами Чего в ней только не было Все сказочные богатства, которые можно найти в сказках, были собраны в одном месте Скатерть-самобранка, уставленная дорогой посудой с разными кушаньями Ковер-самолет, вышитый драгоценными камнями и серебряными нитями Блюда с золотыми яблоками, сундуки, полные монет, перстни, ожерелья и гигантских жемчужин, вставленных в диадемы. Перья жар птиц, вставленные в причудливой формы вазы, светили нестерпимо ярким светом. На полках в ряд стояли разного размера короны, украшенные алмазами, рубинами, сапфирами и изумрудами. На полках, поднимающихся от пола и исчезающих где-то в вышине, были разложены разной формы и размеров волшебные палочки. С каменных уступов свисали парчевые ткани. На невидимых вешалках, что, наверное, стояли вдоль стен, висели шапки-невидимки. Мечи, щиты, копья и кинжалы в золотых ножнах лежали на столах. Веснушка и Кипитоша шли между рядами этих богатств с любопытством и восхищением, глядя по сторонам. Кипитоша, ты только посмотри, сколько тут всего Только ничего тут не трогай, Веснушка Нам надо найти простой металлический сосуд Похоже, может, на кувшин, а может, на чайник, а может, и на кофейник Никогда не понимал, почему его лампой называют Кувшин То ли чайник, то ли кофейник Как, например, этот Смотри, вон там на серебряном подносе стоит «Точно! Это он самый!» На конце длинного стола, среди разного размера шкатулок, в которых лежали горы серебряных и золотых монет, стоял серебряный поднос. На нем, на салфетке, расшитой золотыми нитями, стоял небольшой кувшин с носиком. Рядом с подносом стояли изящные бронзовые часы. Статуэтка девушки держала циферблат на вытянутых вверх ладонях. Стрелки часов показывали без четверти 12. Внутри раздавался едва уловимый мерный стук Кипитоша, нам надо поторопиться Времени до Нового Года остается все меньше и меньше Ой, точно, Веснушка У нас осталось всего 15 минут Но, но за это время мы никак не успеем добраться до Бабы-Яги Ничего, сейчас выберемся наружу И обязательно что-нибудь придумаем Кипитоша подошел к столу и аккуратно снял кувшин с салфетки. Друзья быстро направились к выходу из волшебной пещеры. Они сразу узнали каменную арку, под которой скрывались потайные двери. Только руки Веснушки дотронулись до камня, как стена поползла в сторону. Медлить было нельзя. «О, вот мы и выбрались». А теперь. Теперь скорее отправляемся к бабушке Еге. Нужно отнести ей кувшин. А я тут, а, тут, а, голубчики, примчалась следом за вами, как волк убежал. Молодец, бабушка! Как вы вовремя! Берите кувшин! Наколдуйте поскорее волшебное зелье, чтобы справиться с ржавелой. Теперь ты -то уж точно все должно получиться, правда? Баба-яга? Взяла кувшин. «Теперь точно, точно все получится! И уже никто, никто не сможет!» Баба Яга смеялась все громче и громче. «Зелье, волшебство справится!» И вдруг... Она превратилась в маленькую девочку с короткими рыжими косичками «Помоги мне, леший, отодвинь камень» Девочка внимательно посмотрела на Кипитошу и превратилась в сключенную старушку, укутанную с головы до ног вязаной шалью Перед друзьями стояла та самая старушка, которую они встретили во дворе у новогодней елки Мне бы только руки погреть Руки погреть Руки погреть и Вдруг старушка распрямилась Шаль превратилась в длинную огненную чешуйчатую мантию Перед веснушкой кипетошей стояла высокая худая женщина с ярко-рыжими волосами Красные глаза ее сверкали На голове была надета металлическая корона, сплошь покрытая ржавчиной. «Яга? Нет, я не ега. Я королева сказочного мира, великая и ужасная, ржавела и никакое колдовство». Или зелье <свят> не смогут меня победить, <свят> особенно теперь, когда у меня есть это. Иржавела подняла над головой волшебный кувшин. Ну вот и все. Вы думали, мир от меня спасаете? А сами? А сами? Сами же помогли мне достать этот последний волшебный кувшин, которого мне так не хватало. Как же ловко я вас обманула И старушкой, и я Иегой прикинул еще. По делам вам А с бабушкой? А с бабушкой Егой вы что сделали? В сундук заковала Да на цепь посадила Она мне еще пригодится Когда подчиниться, а сундук и цепь теперь мне служат. Нет у них чудесной силы, чтобы ржавели сопротивляться. Довольно? Еще чуть-чуть и полночь. И как только она придет, наступит мое время. Все волшебные сосуды мне служить будут. А кто не подчинится и служить не захочет, тот проржавеет полностью и в пыль рассыпется и исчезнет навсегда. Хочешь, Кипитоша, исчезнуть навсегда? «Или мне будешь служить?» М? Веснушка испуганно посмотрела на Кипетошу, а тот смотрел на Ржавелу совсем не своим, каким-то пустым взглядом. «Слушаюсь и повинуюсь, моя королева!» Кипятошенька, что с тобой?» «Кто ты, девочка, и почему говоришь со мной?» «Ты мешаешь мне служить моей госпоже!» «Кипитоша, Кипитоша, это же я! Я твоя Веснушка!» «Очнись, очнись! Мы должны бороться! Нельзя сдаваться!» Но хватит, хватит! Выбор сделан!» «Нет!» Веснушка бросилась к Кипитоше «Отойди от меня, незнакомая мне девочка!» Да отойди от него! Схватить ее! Ржавелла подняла руку. И откуда ни возьмись, у ног колдуньи появились кандалы. Словно змеи они поползли к веснушке и крепко вцепились ей в ноги, не давая сделать ни шага. Кипятоша, очнись! «Ну, кого же ты слушаешь? Это же, это же колдунья, злая ржавела!» Но чайник даже не взглянул на веснушку. Он не отрывал глаз от лица ржавой королевы. Как же! Я все здорово придумала! Теперь никто уже не сможет встать на моем пути к сказочному величию!» «Это не так, моя госпожа!» Кипитоша склонил голову в поклоне. «Что? Что ты сказал?» «Я потомок великого кувшина. Всю жизнь я был обыкновенным чайником, который только и умеет что говорить и летать. Я всегда знал, что способен на большее. И хотел стать могущественнее своего брата. Но кувшин всегда был сильнее меня. И я знаю, что вам он не подчинится, моя госпожа, Потому что сила его скрыта внутри. Если хотите завладеть волшебством сосуда, Выгоните из него «Джина!» О, ха -ха, «Я об этом не знала. Вот что значит верный слуга. Хорошие советы даешь, соображаешь. Отныне ты будешь моим главным советником!» Кипитоша еще раз поклонился. «Рад служить вам, моя госпожа!» Веснушка не верила собственным глазам. «Кипитошенька!» «Миленький, ты ведь самый-самый добрый чайник на свете! Самый-самый верный друг! Что с тобой происходит? Кипятошенька, очнись! Очнись!» «Я же сказал, не мешай мне, девочка, служить моей госпоже Ржавелле!» «Что же мне сделать, чтобы покорить волшебный кувшин?» Какое использовать заклятие? Заклятия не нужны Надо лишь потерять его Скорее, время приближается к полуночи Если вы не успеете завладеть сосудом То стать самой великой колдуньей у вас не получится Получится И ржавела, потерла кувшин И только она это сделала, как из него тут же взметнулась тонкая синяя струйка. Она постепенно разрасталась, пока не стала похожа на черное грозовое облако. Внутри облака замелькали молнии, и из облака появился огромный великан. Джин. Джин наклонился к Ржавелле. «Тот, кто освободил меня...» имеет право на три желания, слушаю и повинуюсь, моя госпожа. Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я разрушил горы или построил замок, добыл все золото мира или собрал все звезды, что светят на небесах. Звезды мы соберем позднее. И я хочу, чтобы все железные предметы в миг заржавели и подчинились мне. Будет сделано. Нет, нет, нет! Стой, Джин, не надо! Второе желание. Знаешь, а мне? «Больше и желать нечего. У меня теперь, кажется, все есть. Что скажешь, Кипятоша? «Моя королева, отныне и навеки все железо слушается вас!» Но в пещере и за ее пределами много благородных металлов, и ржавчина над ними не невластна. Пожелайте, чтобы золото и серебро вам подчинились. «Как же ты умен!» Что ж, я хочу, чтобы все золото и серебро, все драгоценные металлы тоже заржавели Уже исполнено, моя госпожа Замечательно, скоро я сама смогу пробраться в любую пещеру Какое будет третье желание? «А что бы еще пожелать?» Ржавела стала смотреть по сторонам, и вдруг ее взгляд упал на кувшин. «Ах ты, мерзкий кувшин! Почему же ты не ржавеешь?» «Он вам никогда не покорится! Вы же ему не хозяйка! Хозяину сосуда уже есть! Это джин!» «Ах, вот как!» «Это так, Кипитоша?» «О, да, моя госпожа!» «Отвечай мне, Джин, чей купшин?» «Он мой, моя госпожа!» «Тогда, тогда повелеваю стать владычицей этого купшина!» Да будет так! Да. И в тот же миг ржавелу заволокло облаком рыжего дыма. Мощный вихрь подхватил ее, взвился, превращаясь в мутное ржавое облако. Облако становилось все меньше и меньше, пока не превратилось в крошечную рыжую пылинку. Пылинка плавно опустилась к носику кувшина, и через мгновение Исчезла в нем Кандалы на ногах веснушки рассыпались Превратившись в рыжий песок «Веснушечка! Э -э -э! У нас получилось! Получилось!» Кипитоша бросился к веснушке и обнял ее «Смотри! Смотри! Ржавое пятно на моей спине исчезло!» «Точно! Исчезло!» «И я снова горячий и могу кипеть!» Кипитоша, какой ты молодец! Извини, что засомневалась в тебе Я ведь сначала подумала, что ты... Был заколдован и решил служить ржавеле. Нет, нет, Веснушечка, я же притворился Нечего всяким злобным колдуньям на волшебную посуду покушаться А ведь ржавела, поверила И как ты догадался ее обхитрить? Я просто вспомнил сказку про своего волшебного предка И что в ней было? Тот, кому подчиняется кувшин, становится его узником Пока кто-то не освободит его из заточения Ржавелла потерла кувшин, освободила Джинна А потом решила стать хозяйкой кувшина Она просто не знала, что окажется в кувшине навсегда И как только она оказалась в кувшине, Чары ее разрушились То есть и посох, и сани Деда Мороза Станут такими же, как и прежде Да, как и все в сказочном мире Что успела испортить Ржавил А это значит, что Новый год спасен Точно! Чем закончилась эта история Кипитоша сказал свое знаменитое Гори огонь, кипи вода И Веснушка вернулась домой Встречать Новый год со своей семьей А Кипитоша отправился на каникулы К своей любимой бабушке Медной кастрюле «Ну а я спрятал кувшин, в котором теперь обитает злобная колдунья Ржавелла, в такое место, в котором его уже никто и никогда не найдет!» «Куда? Не скажу. Главное...» Помните, чтобы ржавела не завелась в ваших краях, нужна самая малость. Позаботиться о тех, кого вы любите, и не позволять даже самому крошечному, ржавому пятнышку поселиться в вашем сердце. Ну а теперь с Новым Годом!